Глава 31. Полная засада. Корнелий. Это, эта казана выгуля, оказалась проворнее меня и брата, вместе взятых. Мы, как идиоты, вдвоем ловили ее по всему лесу, пока она скакала от дерева к дереву, и то ягодки у нее ценные, то веточки, то корешки. А эти ее умильные глаза, со слезами на ресницах, и дрожащий голосок просьба растопить снег и землю, чтобы добраться до какой-то там грязной, пропахшей испражнениями и гнилью кочки, когда мы ее таки догнали и даже вежливо попросили вернуться в карету, чтобы продолжить путешествие. Прикрыл глаза, стараясь успокоиться и прекратить прожигать злым взглядом собственную невесту, сидящую сейчас с довольным лицом на сиденье напротив, обнимая свои корешки-веточки с таким трепетом и благоговением, что впору самому лбом об землю постучаться. Адриан, как это ни странно, неожиданно ее поддержал, спокойно отнесшись к ее фанатизму, заразившему даже Филча, помогавшего выкапывать ту злосчастную кочку. «Мы теперь не успеем вовремя добраться до постоялого двора», ворчливо сказал я, чувствуя, что в этой жизни чего-то недопонимаю. Адриан хмыкнул. Если девушка выдирала кочку из земли голыми руками, помогая себе чуть ли не зубами то, думаю, она способна несколько часов провести без ванны для купания. Его взгляд лукаво блеснул в свете зажженных по периметру кареты огоньков. Темнеет еще пока очень рано, что скажешь, Милания? Девушка любовно огладила ту самую злополучную кочку, снова пачкая землей, только что отмытые в горном роднике пальцы. Чуть не стукнул ее по голове. Вот ведь, зараза! Я этот родник буквально из-под трех пластов земли выколупывал. Добиваясь, чтобы он проклюнулся наружу, ради этой, этой. И почему только у меня у самого в душе тепло, когда вижу, как она довольно щурится, перебирая какие-то странные формы еловые ветки. Не иначе, я схожу с ума. Да ладно тебе, брат. Адриан хлопнул меня по плечу. Зато день вышел интересный. Ага, буркнул я, никак не в силах прекратить злиться. Этот и виноват, что книгу ей подсунул слишком тонкую. Эти двое переглянулись, тихо смеясь чему-то своему. Закатил глаза к потолку. И это он еще утверждает, что я от нее без ума. Хотя да, надо признать, девушка действительно привлекает к себе внимание. Среди всех этих разряженных фиф под многотонными слоями пудры и краски, она выглядит очень милой и непосредственной, но это же сущая зараза. Заноза в заднице, так сказать. Кочка ей пришлась по душе. Она ведь еще и командовать успевала, пока мы с братом, как последние идиоты, выкорчевывали ее для нее. Подумать только, принца империи и кочка. Ужас! Остаток дня, к счастью для нас, прошел тихо и мирно. Милания, отобрав у нас все подушки, уснула, таки разрешив положить кочку подальше под сиденье. Перед этим выбив из нас обещание, что мы будем следить за злосчастным сгустком грязи, как за собственным ребенком. Подумать только, грязная кочка, и ребенок для нее, находятся в одной сфере интересов, хотя судя по тому, как она ее убаюкивала. Волоча к карете, можно было решить, что она лично целое столетие, не меньше, ее холила или леяло, выращивала для этого момента. Заселение в придорожный трактир без эксцессов не прошло. Девушка на отрез отказалась расставаться хоть на мгновение с кочкой, решив, что кто-то может у нее ее украсть, если мы оставим ту в карете под нашей магической охранкой. Пришлось тащить с собой, сдержав грязные ругательства и свое недовольство. А еще она отказалась оставлять в карете книгу и часть сухих веток. А если учесть, что все к ней в руки не влезало, то должно быть явление принцев с ветками в руках, чумазых с ног до головы после великого сражения с кочкой и выкорчевывания ее, привело постояльцев небольшой работной деревушке в феерический восторг. В большом переполненном зале мгновенно установилась гробовая тишина, стоило нам только войти. Запах, надо сказать, в трактире все же стоял отменный, пахло мясной похлебкой и кашей. Судя по содержимому тарелок постояльцев, правда, внешний вид варева все же подкачал, но главное — Чтобы было съедобно. Голодный желудок после длительного забега по лесу жалобно булькнул. Милания, гордо задрав подбородок и с любопытством стреляя глазами по сторонам, величественно прошествовала за нами, не переставая поглаживать грязную кочку и без того источающую не слишком приятные ароматы. Брат быстрее нас подобрался к барной стойке, осторожно ступая по скрипучему полу, настеленному из уже давно прогнившего дерева, желая, как и я, наконец помыться и привести себя в порядок после развлечений в лесу. Добрый вечер, дамы и господа, улыбка, сверкающие огненными прядями волосы, пусть и испачканная, но дорогая одежда, сразу выдавали в нас аристократов. Грязь на лице, конечно, особо шарма не добавляла, но умываться у нас сейчас совершенно не было времени. Дико хотелось снять с себя грязные тряпки и хорошенько пройтись по телу душистым мылом, смывая пот и вонь, этой самой кочки. Хозяин заведения был в зале уже спустя буквально несколько секунд после того, как мы объявились, сладко нам улыбаясь и восторженно сверкая глазами. Его засаленный, покрытый какими-то жирными пятнами сюртук вызывал отвращение, но в этой захудалой деревушке его трактир был единственным более-менее приличным местом для ночлега. Чем могу служить, ваше высочество? Он явно знал нас в лицо. Да и вообще сложно спутать близнецов с красными и белыми волосами, с кем-то иным. Такие, как мы, рождаются крайне редко, а уж с таким уровнем силы, чтобы даже волосы окрасились, и вовсе. Гол тихих разговоров, сидящих в зале мужиков, возобновился с новой силой. Все обсуждали нас, наш внешний вид, девушку с нами и злосчастную кочку. Мелания рядом громко хлюпнула носом, о нет. Только не снова простуда. Мы и без того кучу времени теряем, добираясь до усадьбы родителей в карете». Адриан тоже подозрительно покосился на невесту и тут же расплылся в вежливой улыбке хозяину. «Все же ссориться с народом — не наш метод. Где можно взять вежливостью, лучше брать вежливостью». «Нам бы комнату», — сказал он, но под моим красноречивым взглядом все же осекся. «Две комнаты» — исправился он. «И антипростудное зелье для нашей невесты». Он почти даже не скривился на последних словах, снова глянув на любопытно сверкающую глазами по сторонам девушку. Ее взгляд зацепился за одного из мужиков, грязного и бородатого. Тот похабно ей ухмыльнулся, обнажая ряд кривых сгнивших пеньков вместо зубов. Девушку передёрнуло от отвращения. Я немного переместился, чтобы закрыть ее от большей части любопытных взглядов, впрочем, давая ей оглядеться по сторонам. Хозяин и гости заведения с интересом уставились на Миланию. Стоило Адриану только сказать про невесту. Тут уже одним похабным взглядом не обошлось. Все присутствующие мужики в зале смотрели на нее как на самый дорогой в их жизни приз. Пришлось рыкнуть и притянуть девушку за талию к себе, показывая всем, кому она принадлежит. К счастью, оскорбительных отзывов о ней себе никто не позволил. Но несмотря ни на что... Про зелье девушка явно услышала, тут же забывая и про взгляды, и про мужиков, и про все на свете еще бы любимая сфера деятельности. Подозреваю, ее ночью разбудишь она и то будет готова поговорить о новых способах вываривания красных листьев бергамота. Зелье мне не надо. Ее взгляд остановился на хозяине трактира, бегло того осматривая и оценивая. Только не говорите мне, что ей нравятся подобные грязные типы. «Лучше принесите мне котелок, горелку и чистую воду. Ингредиенты у меня есть». Кочку снова любовно огладили и придирчиво осмотрели ветки в моих руках. Закатил глаза к потолку. Хозяин не в силах спорить со столь высокими гостями, на это лишь кивнул, уже вовсю что-то записывая в огромной книге, до этого пыльным грузом, лежащей на барной стойке. Бармен, смешивающий за прилавком напитки, продолжал пялиться на нас, Приоткрыв рот, кажется, забыв про все на свете. А мне налейте лучше яду, — тихо пробормотал я себе под нос. Брат скупо ухмыльнулся, явно услышав мою реплику. Теперь еще за невестой придется присматривать и ее зельем, чтобы тут ничего не разнесла. Вот счастье это. До комнат мы все же сумели дойти без приключений. Милания снова ушла в себя, и даже почти не выныривала, чтобы глянуть, где мы оказались. Нам выдали ключи от двух комнат, одна для Мелании и одна для нас, с отдельными кроватями. Извиняйте, скрипучий пробасил хозяин здешнего убогого заведения. «Водопровода не имеем, но вода для вас уже греется, через несколько минут слуги принесут вам лохань и ведра». Постарался не скривиться на эту новость. Хотя, впрочем, ничего неожиданного в этом не было. Только в столице и еще паре крупных городов хорошо развита система водопровода и канализации, благодаря многочисленным магам, обитающим там. Можете не трудиться и принести только холодную воду», — снова вежливо улыбнулся брат, зажигая в полутемном помещении, освещаемом только несколькими нещадно чадящими свечами, пару огненных сфер. «Мы сами все подогреем». В глазах трактирщика зажглось уважение, он с новым интересом осмотрел нашу странноватую троицу. «Как будет приказано?» Он низко поклонился и уже был готов выйти, как Мелания снова подала голос. «А еда?» Она сморщила свой идеальный носик. «Я голодная. Вам принести сюда или спуститесь вниз?» Я бегло осмотрел скудную обстановку. Впрочем, все лучше, чем под градом любопытных взглядов. Сюда впервые подал голос, сваливая ветки на письменный стол, одиноко привалившийся у дальней стенки. Брат последовал моему примеру, складывая там драгоценную книгу нашей невесты, которую он опрометчиво подарил мало того, что раньше срока, так еще и одну. Надо было полбиблиотеки с собой брать, чтобы чем-то занять в дороге эту неугомонную занозу в заднице. А теперь еще целых четыре дня пути как-то коротать. Нас, наконец, покинули, оставив наедине. Я повернулся к невесте. «Спать будешь в этой комнате», — указал Милании на большую двухспальную тахту, недостойную название кровати. «Принесут воду для купания, мы подогреем и уйдем, чтобы ты могла спокойно выкупаться», указал ей на заботливо разложенный халат и полотенца. «Но варить свое зелье будешь под нашим присмотром», отмел ее возражение. Девушка странно глянула на меня, явно обидевшись на какие-то мои слова. «Эй! У меня не всегда все взрывается!» Ее повлажневший взгляд заставлял смущаться, но я был не намерен сдаваться. «Вот и докажешь, что не всегда». Прошел по скрипучему полу, стараясь не морщиться, и для наглядности присел на край кровати, подложив под штаны покрывало, чтобы не испачкать белье, всем своим видом показывая, что пока что я отсюда никуда не денусь. Адриан, тихо хмыкнув, одним движением пальцев, разжег давно уже отсыревший камин в комнате и последовал моему примеру. Странный взгляд милании на мгновение метнувшийся к нему, снова вернулся на меня. «Слушайте, ваше высочество!» — ляпнула она таки в конце, под моим скептическим взглядом. До этого с громкими визгами бегать от нас по лесу ее не смущало. А тут снова высочество. «А ты же маг воды, почему сам не наполнишь лохани?» Покачал головой. «Одно дело — ледяная магия, создаваемая из крошечных кристаллов воды, извлекаемая из воздуха» а другое — водное. Мне просто-напросто нужен источник, постарался объяснить, но, судя по скептическому выражению лица девушки, явно сделал это недостаточно понятно. Ну и да, я давно уже раскрылся перед ней, так что врать было бесполезно. Но Адриану источник не нужен, а насколько я поняла, он маг такой же силы, как и ты. Девушка прищурилась, явно почувствовав фальш. Адриан нагревает воздух до высоких температур, А я могу понизить до низких. Я пожал плечами, снова не желая вдаваться в магические дебри. Да, но я видела, как ты неоднократно создавал снег. И Адриан постоянно создавал огненные сферы, а ведь огонь тоже базируется на чем-то. Чтобы его создать, что-то должно гореть, проявила она степень своей эрудированности. Близнец уважительно причмокнул губами, внимательно наблюдая за нашим разговором, выражая свое восхищение. Обычно девушкам хватало первого объяснения, но Мелания явно не из числа пустоголовых дурочек. Улыбнулся, понимая, что мне даже в чем то льстит заинтересованность в нас невесты. «Ты права, нам обоим не нужен внешний источник, чтобы создать огонь или воду. Но это доступно не каждому магу, так что мы стараемся не слишком афишировать свои способности». Девушка нагло ухмыльнулась и глянула на Адриана, который правда со своими сферами, Вечно выделялся из среднестатистических магов, но ничего не сказала, положив свою кочку на стол рядом с ветками. В хлипкую дверь, с почти облупившимся слоем старой краски, постучались, и после разрешающего крика от нас, тут же зашли, занося еду. Впуская в помещение просто сногсшибательно вкусные после долгого голодного дня ароматы: закоптившийся от времени мятый котелок, почти прогоревшую горелку и большую лохань. Ведра с водой, быстро вылили в деревянную посудину. Милания с изумлением изучала явно новый для нее предмет. Это что? Она осторожно дотронулась до края деревянной бадьи, опасливо заглядывая внутрь. Постарался не засмеяться, весело переглянувшись с братом, наблюдая за ее изумлением. Это чтобы мыться? Здесь? Выражение лица девушки надо было видеть. Все же не выдержал, фыркнул от смеха. Ага. «Не во всех городах есть водопровод, а уж в деревнях и подавно». Девушка смотрела на нас, словно мы сообщили ей чудо. Ее пальцы дотронулись до кромки воды, и она сразу отдернула руку, обиженно произнеся. «Вода холодная». Ее симпатичная мордашка скривилась. Адриан хмыкнул, подходя к Лохани и запуская туда кончики пальцев, от воды повалил густой пар. Глаза девушки округлились. «Давай, готовь свое зелье. Вода как раз пока остынет до нужной тебе температуры», — поторопил он ее. Стоило ей только услышать про зелье, все. Девушка для мира была уже точно потеряна. Удивленно покачал головой. «Я еще не встречал таких, как она».